Глава 6. Скорость менщик развивал большую, да и маневренность у хищного дракончика была выше всяких похвал. А получив направление и цель, он ни на что не отвлекался, в отличие от своих более крупных собратьев. Черные точки летящих двуликих скоро показались на горизонте и стали приближаться. Все же один из воронковых нес на себе Кассандру. Хоть девушка была легкой, но из-за нее скорость воронов была существенно ниже обычной. К тому же глава рода просто направлялся домой. Торопливость не была приоритетной. Ни о какой погоне они понятия не имели, и уйти от нее цель не ставили. Раур! Визгливый рык крошки дракона заставил все семейство с недоумением обернуться. Кася с тревогой пыталась понять, что за алая клякса так вопит в небе и насколько опасно это шумное существо. У двуликих зрение было не в пример острее, и оба ворона прекрасно разглядели и дракона, и что на его спине сидит наездник. Еще пара воплей сигналов, раздавшихся под облаками, и двуепостасные, переглянувшись, закружили на месте, давая туну приблизиться. Оставаться в небе рядом с осёдланным, но более крупным, и, как они прекрасно знали, хищным драконом, у Воронковых желания не было, поэтому глава рода лег на крыло, дав команду сыну идти на посадку. Если драконий летун желал поговорить, то делать это было удобнее, стоя на твердой земле и в человеческом облике. Внизу между деревьев как раз наметилась небольшая прогалина. Туда и опустились Воронковы для встречи неожиданного преследователя. Полковник Хордингтон! Ахнула Кассандра про себя, наконец, разглядев седока, приземляющегося на алом драконе, она не верила своим глазам и вполне искренне ломала голову, зачем командир корпуса их догнал. На то, что мужчина полетел, чтобы вернуть ее в корпус, Кася даже не рассчитывала. Она предполагала, что узнав о присяге, полковник хочет выяснить обстоятельства, чтобы наказать виновных, и собиралась взять всю вину на себя, по возможности обелив доброго майора Листикова и порывистого капитана Горностайчика. Крайне раздраженный, даже сердитый полковник, спешившись, повел себя очень странно. Для двуликих его выходка была полной неожиданностью и, откровенно говоря, немножко попахивала неуважением. Иер практически проигнорировал главу рода, лишь легким кивком обозначив приветствие, и гаркнув на всю полянку так, что в кустах, наверное, вся живность затаилась. «Курсант Воронкова! Приказываю подойти для получения шеврона и проследовать в расположение корпуса!» Треугольничек с драконьим крылом блеснул золотом в его руке, маняк себе девушку. Но сияние вожделенного знака, как и самого полковника от уже шагнувшей вперед Кассандры, мгновенно перекрыла спина приемного отца. Глава рода Воронковых не мог позволить так просто забрать дочь. Этот человек должен был понять, что даже будучи приемной, Кассандра находится под защитой клана. К тому же, обвинив ее в обмане и мошенничестве, капитан Саледин попытался запятнать репутацию всей их семьи. Кто-то должен был взять на себя ответственность за произошедшее, и, возможно, даже понести наказание. Наркир Воронков намеревался прояснить всю ситуацию здесь и сейчас, раз и навсегда. Задохнувшись от волнения, Кассандре казалось, что мужчины мерились взглядами целую вечность. Учитывая возраст и уподволикова, Первым не выдержал все же полковник Хордингтон. Глаза он не отвел и, сговорив, все же попытался показать, что он в своем праве. Но с главой Воронов этот номер не прошел. Господин Воронков, ваша дочь приняла присягу и ей надлежит вернуться в расположение корпуса для прохождения обучения. Иер говорил убедительно, сухим казенным языком, пытаясь внушить Ворону, что его дочери необходимо следовать предписанию и уставной дисциплине. Ответом на его слова было ироничное хмыканье и усмешка, исказившая породистые черты бледного лица Наркера. «Вернуться? Присяга? Право, полковник, в вашем корпусе о воинской службе знают не больше, чем только проклюнувшиеся птенцы. Меня вызвали ваши подчиненные, чтобы я забрал Кассандру, вылили уши от обвинений в ее недостойном поведении, четко заверили, что присяга фальшивая, исчезнет как рассветный туман, стоит нам улететь на свою территорию». Ворон только что не сплюнул, вспомнив. Раскормленную морду неприятного человека в погонах, смердящего ненавистью, страхом, жадностью и упивающегося сознанием собственной значимости. Я не желаю, чтобы дочь нашего рода подвергали унижению за ее желание обрести крылья. Каждый чувствует свободу по-своему. Кассандра молодая и, следуя за мечтой, не понимает, через что ей, возможно, придется пройти и с чем столкнуться. Ваш шеврон того не стоит. Ей просто не дадут нормально встать на крыло. В почти незаметно дрогнувшем голосе скользнула нотка тоски отца, как если бы он имел ребенка калеку Старший Воронков даже себе не признавался, что со временем привязался к беспокойной человечке, которую по просьбе жены согласился забрать из приюта попаданок. Чем это шустро и бойко, как голчонок, черноволосая девчонка взяла его за душу, он не знал. Но она воспринималась им почти как часть себя, как все его родные птенцы. ер вздрогнул, как от пощечины, все таки отвел глаза. Приходилось признать, что все сказанное двуликим неприглядная правда, но отпустить девчонку, так отчаянно рвавшуюся в небо, он не желал. Ведь семья Воронковых не даст ей крыльев, даст защиту и стабильность, но будет оставлять на земле, когда они сами будут взмывать под облака, уносясь в воздушных потоках все выше и выше. Я признаю вашу правоту, с трудом выдавил он из себя, пытаясь подобрать аргументы. Только ошибки здесь нет. Артефакт присяги не реагирует на пол, личностное качество или расу. Он ясно указывает только на одно, пригоден ли кандидат к летному делу. К тому же не думаю, что ваша дочь менее достойна стать курсантом, чем, к примеру, тот же Асерий Сайледин или любой другой из принявших присягу новичков. От лица корпуса Кассандры Воронковой не предъявлено никаких обвинений, и я лично заверяю вас в том, что при должном желании и усердной учебе она станет первоклассным летуном. «Зачем вам это нужно, полковник?» Прозвучавший как выстрел, вопрос главы рода вызвал смятение у Иера. Он и сам не мог сейчас ответить, почему ему было так важно вернуть девчонку. Может, потому что впервые в широко распахнутых серых глазищах он разглядел тот же восторг и жажду летать, которую испытывал сам? Или потому что впервые встретил девушку, которая не мечтает о нарядах и замужестве, которая не морщится от запаха дракона и не растягивает манерно слова при разговоре? Откровенно сказать, он не знал, что ответить, но, зарычавший рядом менчик, подсказал ему выход. В корпусе остался дракон, привязанный к курсанту Воронковой. Пара сложилась, первый полет прошел успешно и... Полет прошел успешно? Глаза ворона заплыхали яростью. «Мне сказали, что дочь упала с вашего хмырхого дракона. Это вы называете успешно?» Это была досадная случайность слишком сложный, неотработанный для первокурсника маневр, но я страховал курсанта лично. Сейчас полковнику очень хотелось почесать кулаки от толстомордого жербона, распустившего и племянника, и свой поганый язык. Интендант давно сидел в печенках у всего корпуса, но его связи где-то наверху и талант аккуратно сводить на нет все проверки из любых инстанций не давали Хордингтону возможности избавиться от капитана Соледина раз и навсегда неизвестно сколько бы еще длился этот спор но не затихающая нервная рявка нехищного дракончика и его беспокойное приплясывание все же отвлекли внимание мужчин а через секунду втянув воздух ноздрями Кайр пулей влетел в кусты треск эмоционально ругань парня эхом разлетелись по всему лесу вернулся он согнувшись под тяжестью большого чернобурого лиса сослипшейся от крови шерстью еще живого и хрипло дышащего на залитый кровью морди яростно сверкал один глаз Второй был поврежден, и на его месте сейчас красовалась сочащаяся сукровица короста, склеившая веки. «А они рядом!» — хрипло и отрывисто протявкал зверь, аккуратно положенный на траву. Полковнику с трудом удалось усмирить Менчика, решившего, что Двуликий сгодится ему как перекус. «Наши артефакты должны вам подойти, сейчас, у меня с собой». Он снял подсумки, потом дополнительно стреножил Менчика, и, крепко примотав упряжь недовольного дракона к толстому дереву, подошел к слушающим рассказ раненного Воронковым. Бледная Кася стояла ни жива, ни мертва, и не верила своим ушам. Земли кланов двуликих всегда считались оплотом стабильности. Никакие бандиты не беспокоили их своим посещением, ибо это означало форменное самоубийство без возможности хорошо поживиться. Оборотни всегда гнались за врагами до победного, шли по следу, пока не добивали своего. Конечно, и среди двуликих встречались... Всякие гады, но их выявляли, искали, находили, а потом безжалостно уничтожали, выпалывая, как сорную траву. По крайней мере, это знало про общество двуликих самокасе. Тот факт, что клан кошачьих графства Мирандес решил оказать протекцию приюту попаданок, был, несомненно, хороший, хоть и немного странный для Кассандра новостью. Однако то, что караван, перевозивший обитатель с приюта на новое место жительства, на границе земель, подвергнется разбойному нападению, Было вообще из ряда вон выходящим случаем. Слепая Мархуш. Они там. Ждут подмоги. Лис кашлял, поскуливал и еле дышал. Цветет Карфул, Он мешает. Артефакты. Боятся задеть женщин. Граф послал запрос летунам. Они убили Эсси. Глаза зверя закатились, и он потерял сознание. Полковник торопливо выкладывал из подсумков лечебные артефакты, пытаясь выяснить у мрачных воронковых не совсем понятные ему вещи, А еще он таки умудрился, проходя мимо сунуть девушке злополучный шеврон. Разумеется, это не прошло незамеченным, но воронам было не до того. Разборки в корпусе казались сейчас детскими играми, рядом с настоящей опасностью. Слепая мархуш. Карфул Активируя артефакты и пристраивая их на шкуре лиса, коротко осведомился Р, Бросив взгляд на Кассандру, дрожащими руками крепящую шеврон на ворот больничной пижамы, торчащей из-под смутно знакомого плаща, Он клятвенно заверил под мою личную ответственность. Чернобурый зверь под его руками задергался, очертания его поплыли, и теперь на траве валялся израненный темноволосый парень. Артефакты на его теле чуть светились, некоторые уже мигали, затухая. Магический заряд утекал подозрительно быстро. Слепая мархуша это почти проклятое место, где два раза в год цветет карфул, Растение, которое не дает двуликим принять человеческий облик. Если долго там находиться, то можно утратить его совсем. Останется только зверь. Уничтожить карфул нельзя, это наше достояние. Предупреждая вопрос полковника, резко отмахнулся на аркир и бережно поправил съехавшую пластину артефакта на лбу сородича. Хмырхов цветок часто нужен детям. Когда приходит пора, первой смены облика им дают настойку этих цветов. Смесков становится все больше. Любовь не выбирает расу, а на детях нет вины за чувства родителей значит бандиты не зря выбрали это место в зверином облике вы не можете держать оружие и пользоваться артефактами и Ер, как кадровый военный сразу уловил суть проблемы но какой смысл в этом всем они же окружены видимо ждут помощи с воздуха а родов способных противостоять в полете контрабандистскому дирижаблю слишком мало мы были не готовы катапульты уже давно архивная редкость ворон резко встал забирайте раненого полковник и мою дочь раз вы взяли ее под опеку вручив свой шеврон. «Надеюсь, этот красный зверь достаточно силен, чтобы доставить их в безопасное место. Мне надо поднять в воздух стражи рода». Не успел Иер даже возразить, как оба Воронковых стрелой устремились ввысь, развивая максимально возможную скорость. Рядом с ним робко переминалась с ноги на ногу, ошарашенная таким поворотом девушка, и пытался перегрызть зачарованную упряжь, психующий от запаха крови хищный дракон. Чем руководствовался тогда Иер Хордингтон, Он потом, спустя время, вряд ли смог бы объяснить. Только был убежден, что решение, которое он принял в спешке, на тот момент казалось ему единственно верным из пришедших на ум вариантов. «Курсант Воронкова, э, э, Кассандра, вам надо...» Иер смотрел во встревоженное лицо девушки, пытаясь понять, справится она или нет. В общем, менчик не поднимет троих. «Курсант, надо довести раненого и доложить в эскадрилью. Это приказ. Я попытаюсь помочь тут...» вы сможете, Кассандра». Не давая девушке опомниться, о себе передумать, Хордингтон принялся распутывать когтистые лапы и крылья зверя, размышляя о том, что ни лиса, ни девушку он здесь оставить не может. А еще двуликим нужна помощь, и он единственный, на кого не подействует проклятая трава. Вылетая на поиски Кассиного дракона, Иер надел боевой комбинезон летуна и потому был хорошо вооружен. К тому же с контрабандистами у него были очень серьезные старые счеты. Это кровосос, «Направление Менчику я задал. Держите». Узкую ладонь девушки грубо пробила тонкая игла артефакта, заставив Касю тоненько взвизгнуть. «Тише. Сейчас пройдет. Не дайте натуре дракона подавить себя. Ваша воля сильнее. Летите, курсант. Помните, что от вашей скорости зависят жизни». Полковник закинул девушку в седло, а бессознательного Двуликова закрепила ремнями, как мешок с картошкой подальше от облизывающейся хищной морды Менчика. Ваша жизнь тоже в ваших руках, Кассандра. Распутав узел упряжного повода, строго рявкнул он, приводя напуганную девушку в чувство. Слышите? Вы должны. Летите, Воронкова, докажите всем, что вы можете, что ни я, ни ваш отец в вас не ошиблись. Широкая спина Хордингтона стремительно исчезла в кустах, а Кася, оставшись одна, внезапно встретилась взглядом с развернувшимся к ней алым драконом. Раздвоенный длинный язык ящера прошелся по ее ноге. Задрав штанину, вылезшую из носков. Рептилия оскалилась и довольно зашипела. В голове у девушки вдруг нарисовалась яркая картинка стремительного полета, скалы и кровавого пиршества голодного хищника в укромном местечке между камней. Менчик решил, что добрый полковник снабдил его провиантом, чтобы не голодать в полете до штаба эскадрилья. Ах ты, червяк, переросток! Из у исчез, и появилась слепая всеобъемлющая ярость. Как тогда в детдоме, доме где три взрослые девчонки, издеваясь над маленькой кассандрой, пытались заставить ее косой мыть грязный унитаз? Тогда они, искусанные и старапанные, сбежали от разъяренной малявки, не обращающей внимания на их тяжелые кулаки. Кася изворачивалась, легалась и грызла, как зверь, напугав гаден совершенно невменяемым выражением лица. Потом был больничный изолятор, куда ее поместили одну, всю в синяках. Она, ведь, и пришедших за ней воспитателей покусала, Больше домовский задиры к ней не лезли, гадили из-под Сейчас при осознании ответственности ее опять накрыло этим чувством, которое услужливо подкинуло память вместе с эпизодом из прошлого. Может, в роду землян-птичкиных были берсерки? Ремень упряжи щелкнул, резко ударив по алой морде, и еще и еще, пока, блеснув злющими глазками, менчик не взвыл и не отдернул зубастую башку подальше. Ремешки на упряже тоже были особенные. К тому же в голове дракона явственно появилась простая лаконичная, вполне доступная его крошечному мозгу картина, разъясняющая ему политику взаимоотношений. Маленькая девчонка, кромсающая и куски его драгоценной тушки, у девчонки был длинный нож, зубы и когти, а потом она внезапно выросла и стала давить его огромной ногой, как червяка. Зверь ничего не понял и с подозрением недоверчиво коселся на мелкую пиголицу. А потом Кассандра, вспомнив приказ полковника, продублировала его установку маршрута. Виски Алова сдавила, как всегда, когда он пытался возбрыкнуть, и ящер, решив, что постережет эту странную добычу как-нибудь потом, после выполнения задания, взвился в небо и взял нужный курс.